Загляни внутрь себя. Загляни, если тебе кажется, что на Земле слишком много насилия, в непрекращающихся войнах, фильмах, видеоиграх для детей, в отношениях родителей и детей, когда ты сам совершаешь насилие. Каждый раз, когда ты не слушаешь свои потребности, когда действуешь из страха перед чем-либо, занижаешь или обвиняешь себя, это насилие над самим собой. Насилие над другими бывает не только физическим. Оно проявляется, когда ты обвиняешь людей, кричишь на них, Хочешь над ними властвовать, контролировать их. Это психологическое насилие. Принимая решение внести больше мира в свою жизнь, ты делаешь свой вклад в мир на всей планете. Напомню тебе, как важно принимать свои пределы. Если ты решила жить в мире, это еще не значит, что все тут же изменится. Помни, тебе нужно дать себе право быть не таким, как тебе бы хотелось. Только после этого у тебя получится стать таким, как ты хочешь. Каждый раз, как ты заметишь свое насилие по отношению к самому себе или к другим, Советую тебе отыскать страх, который стоит за этим поведением, принять в себе обычного человека и сказать себе, что однажды у тебя получится жить в мире все чаще и чаще. Еще одна тема, которая тревожит людей всех развитых стран – это налоги, которые нужно платить. Признаюсь тебе, когда мой бухгалтер сообщил, что я отдала государству 75% своего годового дохода, включая местные и федеральные, я была несколько недель в шоке. Мне это показалось очень несправедливым, и я услышала от себя критику этой реальности. Я заметила, что больше всего осуждала то, как государство распоряжается деньгами налогоплательщиков. Больше всего я сожалела об огромных суммах, которые идут на войну в разных частях нашей планеты. Я оправдывалась перед самой собой тем, что не я одна этим возмущаюсь. В конце концов я отодвинула свое эго и стала выяснять, что же меня так тревожит. Оказалось, я также обвиняю саму себя когда у меня не получается разумно распоряжаться своими доходами, когда я трачу слишком много на вещи, которые потом оказываются ненужными. Помни о том, что правительство – это отражение большинства жителей страны, понимаешь, что нужно взять на себя ответственность и выяснить, в чем мы обвиняем правительство. Например, я обвиняла тех, кто распоряжается общественными финансами в некомпетентности и несправедливости, поскольку знала людей, которым удавалось безнаказанно уходить от налогов. Еще я обвиняла их в неразумной трате средств. Другие обвиняют их в воровстве, нечестности или продажности. Затем нам остается только потренироваться и выяснить, когда другие обвиняли нас в том же самом, а следовательно, мы сами обвиняем себя в том же, за что судим других, когда действуем наперекор своим верованием. Однажды, когда мы возьмем на себя ответственность и завершим денежный процесс, то есть признаем пределы своих сил и страх перед деньгами, прекратим себя обвинять, злиться на себя, когда мы начнем действовать не так, как нас учили, Только с этого момента наше правительство начнет меняться. Теперь мы знаем, ничто не может измениться, пока мы не признаем то, кем не хотим быть. Дав себе право учиться разумно распоряжаться деньгами так долго, как понадобится, мы уже не чувствуем себя виноватыми, когда у нас это не получается. Не будем забывать, те, кто учили нас, что сорить деньгами неправильно и неразумно, сами никогда не давали себе права быть легкомысленными и импульсивными в покупках. Либо они контролировали себя из страха почувствовать себя виноватыми, либо, когда транжирили деньги, злились на себя и обещали никогда больше этого не делать. Вот почему они так настаивали, чтобы нам удалось то, что им было так сложно. Они же не знали, что невозможно стать тем, кем хочешь, пока тебе не будет хорошо, даже когда ты действуешь вопреки своим желаниям. В завершение давайте примем тот факт, что если сейчас наша планета находится в чрезвычайном положении, Это должно нам напомнить о чрезвычайном положении, в котором оказался человек. Наша планета призывает нас жить в согласии с естественным состоянием жизни, в соответствии с биологическими законами. Эти законы нужно использовать во всех сферах своей жизни, и личной, и профессиональной. Я вынуждена с сожалением констатировать несознательность, в которой мы пребываем. Однако я счастлива видеть и то великое пробуждение, которое сейчас происходит по всей планете. Во всех странах есть люди, которые хотят расти, желают стать лучше и все больше осознают свою ответственность за все происходящее. Каждый пробудившийся в среднем влияет на десятерых других людей, даже не осознавая этого. Таков феномен экспоненты. Представьте себе, что один человек дарит подарки десяти другим, и они делают то же самое. На втором уровне подарки получают уже сто человек, на третьем тысяча и так далее. Все может пойти быстрым ходом. Давайте помнить, что если каждый из нас возьмет на себя ответственность за сегодняшнюю ситуацию на Земле, это поможет вернуть нашу планету в естественное состояние гораздо быстрее, чем кажется. Дорогой слушатель, не забудь главного. Чтобы суметь жить, лишь наблюдая за собой, прежде всего нужно осознать случаи, когда это у тебя не получается. Если критиковать себя, ты будешь постоянно возвращаться к одному и тому же поведению. Приведем пример. Ты решаешь меньше загрязнять планету. Для этого используешь магазинные кульки как пакеты для мусора. Покупаешь тканевые салфетки вместо бумажных. Пользуешься вторичной бумагой. Таким образом, ты помогаешь спасти деревья и производишь меньше мусора. И вдруг ты замечаешь, что выбросил в мусор бумажную салфетку. Ты даже не помнишь, когда решил воспользоваться салфеткой вместо тряпки. Так формируется самосознание. Секрет в том, чтобы не обвинять себя в непоследовательности, а поздравлять себя каждый раз, когда ты осознал свое действие, даже если его уже не исправишь. Вот увидишь, с каждым днем ты будешь становиться все осознанней и сможешь все чаще действовать в соответствии со своим желанием. Такой подход к приятию очень важен и нов для большинства из нас. Поэтому его сложнее всего постичь, усвоить и применять на практике.